Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысли, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое терпеливое сопротивление машинного телесного металла. С тех пор катушки, мостики Уитстона, контракторы, единицы света силы стали священными вещами, одухотворенными частями любимого человека. Я начинала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрось, приходя домой, уныло говорила... Федор, там микрофарада. И еще блуждающие токи. Мне скучно. Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток, Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные, влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фруся часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, провозом, электричеством. А Федор может... И она осторожно водила пальцем по его горячей спине. Он спал и не просыпался. Он всегда почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки. Мог спать при шуме, Ел одинаково всякую пищу, хорошую и невкусную. Никогда не болел. Собирался поехать в Южный Советский Китай и стать там солдатом. На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов, И с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Фёдора не было. Сейчас её не прельщала связь и сигнализация. И электричество стало чуждым. А высших гармоник тока я не понимала нисколько. В её памяти звучала всё время однообразная песенка детской губной гармонии. Мать стирает бельё, Отец на работе не скоро придет. Скучно, скучно одному. Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли. Я глупа, я жалкая девчонка. Федя, приезжай скорей, и я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай. Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. «Сегодня вызовут поездку обязательно». «Пришла?» Он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру. Он слушал все шаги по лестнице. Точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку. Тебе кашу с маслом не подогреть? Я жива. Ну, колбаски поджарю. Нет. Может, чайку с сушками выпьешь? Я, я ведь в раз согрею. А макароны вчерашней. Они целые, я их тебе оставил. Да отстань ты, наконец. Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали. Просился, не берут, говорят, стар, зрение неважное. Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, ему хотел, чтобы она побыла, с ним поговорила. И старый человек искал повода задержать около себя Фрося. Ну что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? Или помада вся вышла? Так я сейчас куплю ее, а? Сбегаю в аптеку. У Фроси показались слезы в ее серых глазах. И она ушла к себе в комнату. Отец остался один. Он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству. Потом сел на корточке, открыл дверку шкафа, спрятал туда голову. И, и там заплакал над сковородой с макаронами. В дверь постучали. Фроси не вышло открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные. Он вытер лицо веник и пошел отворять дверь. Пришел вызывальщик из депо. Расписывайся, не Степан Сегодня тебе 8 часов явится. Поедешь сопровождать. Холодный провод, капитальный ремонт. Прицепь 30 му сборному. Харчей возьми. Я одержу. Ранней недели не обернешься. Ефёд Степанович расписался в книге Взывальщик ушёл, старик открыл Свой железный сундучок А там уже а, Лежал ещё вчерашний хлеб Лук, кусок сахара ага. Механик добавил туда Осьмушку пшена а? Два яблока Подумал И запер дорожный сундучок На громадный висячий замок Затем он осторожно постучал В дверь комнаты Фроси Дочка Закрой за мной. Я в рейс поехал недель на две. Дали паровоз, сели ща. Он холодный, но ничего. Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел и закрыл дверь квартиры. Играй. Отчего ты не играешь? Шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверное, гулять. Стояло лето, шел долгий день. Ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Фрося открыла окно, легла на большую постель. Еще светло на свете. Надо вставать, жить. Она засмотрелась на небо. Полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, Которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье снаружи проникло внутрь человека. Меж двух подушек Фрось нашла короткий волос. Федора! Она рассмотрела волос на свет, он был седой. Фёдор ушёл уже 29 год. И у него росли седые волосы. Штук 20. Отец тоже седой. Но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Фёдор. Фрося уткнулась лицом в подушку Фёдора и затихла. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Фрося сразу легла спать, но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумрыке и принюхалась. Ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. И от этого запаха в сердце Фроси. Начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф. А потом уснула одна по-сиротски. На курсы связи и сигнализации Фруси больше не пошла. Уезжая, Федор обещал сразу же сообщить свой адрес работы. Он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло 14 дней... Со времени его отъезда от него никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Фёдора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала... Письма, наверное, пропадают. А письма Фёдора хотела получать скорее, чем принесёт их посторонний чужой письмоносец. Прошла графа, но вот, я втратила неможливість. Це прощання не ваш слух, і оголяні мої очі. Це прощання і спор, і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 Занять сердце посторонней работы, утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы во время второй почты. Фрось не заметила, как в ее груди, внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. А помнишь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой. Там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло. Просила, оправила на себе платье и улыбнулась. Было теперь опять хорошо. Больше кричать не надо. После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа. Там ей передали телеграмму От Фёдора с адресом И поцелуем Дома, сразу не приняв пищи Стала писать письмо мужу Не видела, как кончился день за окном Не слушала мальчика, который играл Перед сном на своей губной гармонии Отец, постучавшись, принёс Дочери стакан чая, булку с маслом И зажёг электрический свет В час ночи в кухню вошла Фрося Со сложным лисковым бумаги в руке Папа Ты что, дочка? Отнеси телеграмму на почту а то я устала. А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? Обождет. Ты ведь долго не будешь ходить? Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там, в окошко. Э -э -э, не буду. А ты же письмо писала. Давай заодно отнесу. Тебя не касается, что я писала. У тебя деньги есть? У отца деньги были. Он взял телеграмму, и отправился в почтово-телеграммной конторе. Старик прочитал телеграмму. Мало ли что. Я, может, дочка заблуждения пишет. Вот, надо поглядеть. Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток. Да, выезжай первым поездом. Твоя жена, дочь бросил, умирает при смерти осложнения... «Дыхательных путей отец Нефёд Евставия». А -а -а. их дело молодое», – подумал Нефёд Степанович и отдал телеграмму в приёмное окно. Утром Фрося велела отцу опять идти на почту, отнести её заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошёл опять, ему всё равно в депо хотелось идти». Фрося принялась чинить белье, чтобы носки, мыть полы, убирать квартиру и никуда не ходила из дома. Через двое суток пришел ответ молний. «Выезжаю, беспокоюсь, мучаюсь, не хороните без меня, Федор!» Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая. И веселая, с востока без опознания пребывал Транссибирский экспресс. Отец вроде находился тут же на перроне, но держался в отдалении от дочери. Чтобы не мешать ее настроению. Механик. Экспресса подвел поезд станции с роскошной скоростью и мягко. Нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел. Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще. Запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина. Фро! сказал пассажир и бросил чемодан на перрон. Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем. На полдороге дочь обернулась к отцу. Папа, вступай в депо. Попроси, чтобы тебе поездку дали. Тебе ведь скучно все время сидеть дома. Скучно, скучно. Ну, сейчас, сейчас я пойду. Возьми у меня чемодан. Здрасте, Нифил Степанович. Здравствуй еде с приездом. Спасибо, Нефёд Степанович. Молодой человек хотел ещё что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушёл в сторону, в депо. Милый, я всю квартиру прибрала. Я не умирала. Я догадался в поезде, что ты не умираешь. Я верил твоей телеграмме недолго, Почему же ты тогда приехал? Я люблю тебя, я соскучился Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь И тогда я вправду умру Федор поцеловал ее Если умрешь, ты тогда всех забудешь. И меня Нет, умирать неинтересно Умирать – это пассивность Конечно, пассивность Они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрось хотела, чтобы у нее народились дети. Она их будет воспитывать. Они вырастут и доделают дело своего отца. Федор в страсти и воображении шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека. А затем они целовали. Ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь. Завтра же или послезавтра? Мы начнем с тобой жить по-настоящему. Послезавтра. На восьмой день Федор проснулся печальным. Фро, пойдем трудиться. Пойдем жить, как нужно. Тебе надо опять на курс связи поступить. Завтра. Он улыбнулся ей и смирился. Когда же, Фроу? спросил Федор на следующий день? Скоро. Скоро. Она была одна в комнате, шел, наверное... Десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем Фрося сразу поднялась с постели, отворила Настя шакно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла наверху, Фрося поглядела в окно, около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл. Во всей квартире было тихо, и странно. Федор куда-то отлучился. Фрося вышел на кухню, там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его. А? Ты когда приехал? Сегодня утром приехал. А, а кто тебе дверь отворил? Никто. Она была открытая. Меня Федор на вокзале нашел. Я там спал на лавке. А почему ты спал на вокзале? Что у тебя? Места нету? А чего? Я там привык. Я думал, мешать вам Богу. Ну ладно уж, Ханжа. А где Федор? Когда он явится? А он не явится. Он уехал. Утром курьерский был, он сел и уехал Во. на Дальний Восток. Может быть потом в Китай проберусь, неизвестно. А еще что он говорил? А ничего. Велел мне идти к себе, домой, беришь себя, как говорит, поделать все дела. Так вот Либо сюда вернется, либо тебя к себе Выпишет Какие дела? Я не знаю Она ушла К себе в комнату Легла животом на подоконник И стала глядеть на мальчика Как он играет На губной гармонии Мальчик Иди ко мне в гости Он встал с бревна, вытер свою музыку, а подол рубашки направился в дом, в гости. Фро стояла одна среди большой комнаты в ночной рубашке, она но улыбалась уже на ней гостя. «Прощай, Федор. Может быть, я глупа? Может быть, жизни стоит две копейки, и не нужно ее любить и беречь? Но я знаю, как две копейки превратить в два рубля». «Прощай, Федор, ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь». В наружную дверь робко постучал маленький гость, вкрость впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом. «Этот человек, наверное, и будет тем человечеством, о котором Фёдор говорил мне милые слова. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Андрея Платонова «Фро». В спектакле были заняты заслуженные артисты России Светлана Письмиченко и Вячеслав Захаров. Музыкальное оформление Сергей Васильев, звукорежиссёр Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина Режиссер Галина Дмитренко.